эпилог. А потом была суета. Ареста сообщников Норика, выбора нового ректора. Им стал, кто бы мог подумать. вонсимель Симель. Эльф принял новое назначение с гордостью и рьяно бросился налаживать учебный процесс. Удалось не без труда. Академия все бурлила, переваривая новости, обрушившиеся на нее. Эль несколько раз мелькала, на бегу махала мне рукой и исчезала. У нее, как у всех сотрудников Департамента магического контроля, было слишком много дел. От коллег я узнала, что эльфийка подала заявление об увольнении и собиралась уехать. Преподаватели пытались выведать у меня подробности, и в результате я шарахалась от них. Ройс предложил мне скрыться, чтобы переждать шумиху, но мне не хотелось бросать своих студентов. Как ни странно, процесс преподавания мне нравился, и я собиралась заниматься этим и после свадьбы, о чем и известила жениха. В ответ магистр пожал плечами. «Так будет даже лучше. Не придется искать тебе замену», сказал он, хотя в его глазах я заметила одобрение. Так что я вела занятия и готовилась к приезду родителей. Дориан должен был передать им письмо и объяснить, как я оказалась в ершаде Что-то подсказывало мне, что о многих событиях, а особенно о своей роли в них, хранитель попросту умолчит. Впрочем, меня больше волновало, как пояснить родным, что я не собираюсь возвращать кота законной владелице. Я столько раз репетировала доводы, что даже отражение уходило в зеркальную гладь, как только я открывала рот, а черепушка начинал верещать свое «момента море». Лишь Перчик не реагировал, довольно развалившись на персональном диване. По обоюдному согласию мы с Ройсом решили официально объявить о помолвке в его замке, куда собирались поехать, как только появятся мои родители. Они не заставили себя долго ждать. И если поначалу и отец, и мама держались со мной с отстраненной вежливостью, то при виде Ройса они все-таки растаяли, а уж после того, как магистр церемонно попросил у отца моей руки, и вовсе воспылали к моему жениху дружескими чувствами. К концу совместного ужина отец даже проникся к будущему зятю сочувствием, полагая, что жизнь со мной не сахар. Ройс лишь отмахнулся и уверил, что у него достаточно опыта в украшении строптивых адептов, после чего окончательно завоевал симпатии моей семьи. А еще родители передали мне письмо от тете Эмилии, в котором старушка выражала уверенность, что ее подарок мне пригодился, и ждала в гости вместе с мужем и Перчиком. Выходит, она сама засунула кота мне в кофр. Я показала письмо жениху. Возможно, и так. Он быстро пробежался глазами по строкам и вернул письмо мне. Не может быть, чтобы тетя не заметила потенциала своего питомца. «Да и сами фамильяры, как ты знаешь, не могут быть присвоены или украдены. Их свойства проявляются только при добровольной передаче». «Вот как?» – пробормотала я, привычно поглаживая рыжее чудовище по спине. «Конечно. Ты что, не знала?» «Да как-то из головы вылетела», – призналась я. «Трикс-трикс, похоже, мне придется провести твою аттестацию на знание основ теоретической магии». Магистр хищно улыбнулся. Я рассмеялась и закинула руки ему на шею. «Думаю, я смогу рассчитывать на твою протекцию». Бирюзовые глаза блеснули в предвкушении. «Неужели?» – подразнил он. «И каким же образом?» «Ну, например, купить тебе в твой грот новый диван». Последние слова я прошептала. Наши губы встретились, и все вокруг стало неважно.